Двести девяносто третье. Наш воздух. Нам хорошо известно, кто только осмелится мельком, как бы походе взглянуть на науку, так умеют смотреть женщины и, к сожалению, многие художники, тот в ужасе отпрянет, едва превозмогая головокружение перед этой строгостью служения. этой неумолимой последовательностью во всем, и большом, и малом, перед стремительностью, с какой нужно уметь все взвесить, оценить и вынести суждение. Более всего его пугает то, что «За все неимоверные усилия и старания, которые требуются для достижения высокой цели, здесь не услышишь слова похвалы или одобрения, скорее наоборот, как в армии, одни лишь выговоры и нагоняи, ибо хорошая работа считается здесь правилом, а промах — исключением, а из правила, как известно, доброго слова не вытянешь». «Это научная строгость». Производит тоже впечатление, что и церемонность, вежливость высшего общества, непосвященных, она отпугивает. Но тот, кто сумеет привыкнуть к ней, тот уже ни на что не применяет этот светлый, прозрачный, сильный, наэлектризованный воздух, мужественный воздух. Во всех других местах он будет задыхаться от грязи и духоты. Он подозревает, что там... Его самое высокое мастерство никому не принесет должной пользы, и ему будет не в радость, и что, выясняя все эти недоразумения, он не заметит, как пол жизни пройдет сквозь пальцы, и что там от него потребуется большая осторожность, большая осмотрительность и большая сдержанность, какая пустая и никому не нужная трата сил». Но в этой строгой и ясной стихии он чувствует прилив всех сил. Здесь он может парить. Зачем же он будет снова окунаться в эти смутные воды, где надо то плыть на глубине, то шлепать по мелководью? Там можно только перепачкать крылья. Нет, нам слишком тяжело жить там. Что поделаешь, если мы рождены для воздуха, для чистого воздуха, мы... Соперники лучистого света, готовы пуститься во весь опор, обгоняя его по эфирной дорожке, но не вниз, а наверх, навстречу ей солнечной стихии. Но этого, к сожалению, мы сделать не можем. Так будем же заниматься тем единственным делом, которое нам под силу. Будем нести свет миру земному, будем сами светом земли. А для этого у нас есть крылья, и наша стремительность и строгость, благодаря которой мы выглядим так мужественно и даже страшно, напоминая всполохи огня, но пусть страшатся те, кто не способен принять наше тепло и наш свет. 294. -е. Против тех, кто клевещет на природу. Как мне противны те люди, в устах которых всякая естественная склонность оборачивается какой-нибудь страшной болезнью, чем-нибудь таким, что оказывает весьма пагубное воздействие или даже какой-нибудь мерзостью. Ведь это они искусно склонили нас к мысли о том, что все влечения инстинкты человека — зло. Это они — причина нашей великой несправедливости по отношению к нашей собственной природе, ко всей природе. На свете немало людей, которые вполне могли бы легко и беззаботно довериться своим влечениям, но они не делают этого, страшась этой выдуманной злой сущности природы. Именно в этом кроется причина того, что в людях так мало благородства, признаком какового всегда остается отсутствие страха перед самим собой». неспособный ждать от самого себя подвоха, когда веришь, что не сделаешь ничего постыдного, когда летишь без лишних размышлений, отдаваясь на волю влечения, влечения вольных птиц, рожденных на воле. И куда бы мы ни прилетели, везде вокруг нас будет воля и солнечный свет.